Глава 17. Мениски, связки, кисты, лигаментозы. все о больных коленях. Я получаю очень много вопросов, связанных с повреждением или удалением мениска или разных его частей. И главный смысл этих вопросов – можно ли при боли в коленном суставе заниматься упражнениями на тренажере МТБ или какими-то ни было другими упражнениями, чтобы избежать операции по замене сустава на имплант эндопротез или просто операции по удалению мениска, менискоктомии. Выше я уже написал, что любое хирургическое проникновение в коленный сустав рано или поздно грозит развитием артроза. Даже после артроскопического осмотра внутренностей сустава артроз будет неизбежен. И дело даже не в хирургическом воздействии на сустав, после которого остаются рубцы и спайки. Оно может быть и достаточно корректным. Но коленный сустав по своему строению, наверное, является самым сложным суставом в организме человека, поэтому нарушение любой его составляющей, будь то связки, мениски и прочее, может иметь очень печальные последствия. Причина этих проблем кроется в отсутствии у пациента понимания того, что именно произошло с его суставом, и в неверном обращении с прооперированным или поврежденным суставом до операции или вмешательства и после.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 так как по сути являются эластичными деталями, передающими силу компрессии, давления, с бедренной кости на большеберцовую кость. Другой рессорой в коленном суставе является жировая прокладка в переднем отделе коленного сустава. Почему я заостряю на это ваше внимание? К сожалению, достаточно часто при жалобах на боли в коленном суставе удаляют полностью и мениски, эта операция называется минискотомией и жировую прокладку, хирургически уничтожая ресорную функцию коленного сустава. Это является необоснованным действием и приводит к достаточно раннему, деформирующему артрозу, гоноартрозу, так как конец бедренной кости начинает стираться, а конец большеберцовой. При появлении артероскопии стал возможным удалять только пораженный сегмент. Это так называемая частичная минискоктомия. В том случае, когда этот сегмент, рог, является механическим препятствием сгибанию-разгибанию и травмирует суставной хрящ. После разрыва мениска его поврежденная часть не может следовать за нормальным движением в коленном суставе и вклинивается между мыщелками бедренной кости. В результате состав блокируется в положении сгибания, и полное разгибание, даже пассивное, становится невозможным. В таком случае подобная операция необходима. Как же все-таки повреждаются мениски?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 То есть коленный сустав – это сложный, многокомпонентный механизм, в котором каждая деталь влияет на другую и зависит от нее. Просто хирургически удалять часть мениска, не говоря о полном его удалении, не предпринимая в дальнейшем каких-то дополнительных мер по предотвращению разрушения коленного сустава, будет неразумно. Сустав уже не тот, каким был до травмы или операции. Исчезла часть его рессорной, амортизационной функции между двумя костями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 хандропротекторов, которые якобы способствуют восстановлению хряща, помочь не смогут, потому что повреждение мениска происходит, как уже говорилось выше, через повреждение связок сустава, которые страхуют сустав от неосторожных движений. Таким образом, попытки рассматривать мениск отдельно от всего механизма сустава нелепы. Может ли помочь плавание? Плавание, к сожалению, не выполняет декомпрессионную функцию. Даже профессиональному пловцу плавание не может растянуть суставные поверхности коленного сустава. Плавание всего лишь не создает компрессии на эти суставные поверхности, поэтому его и назначает подавляющее число врачей. Но при плавании происходит трение суставных поверхностей, пусть и незначительно, а после длительного заплыва достаточно большое. Проплывать же меньше, 800 метров, не имеет смысла. Суставы могут болеть после выхода из воды. Но я встречаю много пожилых людей с больными суставами, которые любят плавать, так как в воде не чувствуют боли в суставах, и это доставляет им удовольствие. Что ж, пусть так. Но больным, а тем более оперированным суставам можно вернуть движение без боли только с помощью упражнений на тренажерах МТБ. Главное достоинство этого тренажера – силовой стретчинг. При выполнении упражнений суставные поверхности не трутся друг от друга, так как тренажер обеспечивает декомпрессионный эффект. Тяга каждой ногой осуществляется с усилием от 5 до 60 кг. Это силовой эффект, позволяющий восстановить силу и эластичность мышц, связок, сухожилий коленного сустава, а заодно и тазобедренного сустава, а также пояснично-крестцового отдела позвоночника. Количество движений от 20 до бесконечности позволяет воспроизвести аэробный эффект. При выполнении этих упражнений суставы как бы идут в горы, плывут, идут по бездорожью, без сжатия, компрессии, суставных поверхностей, а от исходного положения зависит сила и объем кровотока, что позволяет тренировать сосуды, проходящие внутри мышц, предотвращая образование тромбов и атеросклеротических пляшек. Декомпрессионные упражнения на МТБ крайне полезны для людей с варикозным расширением вен нижних конечностей, для больных с опущением органов, сахарным диабетом обоих типов, геморроем, запорами.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 Исключения должны составлять только неотложные ситуации, которые не позволяют выполнять упражнения, переломы или полные вывихи суставов. Я имею громадный личный и лечебный опыт в этих вопросах, но повторяю, среднестатистически больной ленив, труслив и слаб. Это с одной стороны, а с другой стороны он размышляет так. Зачем трудиться в тренажерном зале, даже если это зал современной кинезитерапии, если все равно придется оперировать? а хирурги обычно не настаивают на предоперационной подготовке и торопят пациента. В то же время немецкие хирурги, которым мы время от времени направляем больных для замены сустава на эндопротез, очень любят наших пациентов, так как у них послеоперационный период проходит гладко. Прооперированные люди быстро поднимаются на ноги и активизируются без тех многочисленных осложнений, которые возникают у больных, неподготовленных физически к такой операции.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 которые позволяют компенсировать выпавшее звено сустава мобилизацией окружающих поврежденный мениск мышц, связок и сухожилий. А кистия Бекера. Киста Бекера – это растяжение фиброзной капсулы и синовиальной оболочки подколенной области. Это краткое описание одной из часто встречаемых проблем коленного сустава. Постараюсь объяснить более детально. Капсула и синовиальная оболочка представляют собой периферическую защитную систему коленного сустава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 Статистика показывает, что хирургические действия при кисти Бекера, типа «зашить растяжение», малоэффективны. Более того, спустя некоторое время после операции, флюктуация, болезненный отек подколенной области, возникает вновь вместе с болями при ходьбе. Лично я исходил из позиции растяжения, которое оперировать бессмысленно, поэтому хочу объяснить некоторые особенности соединительной ткани, образующей капсулу сустава. Что же такое соединительная ткань? Соединительная ткань сустава представляет собой плотные коллагеновые волокна, ориентированные в связи с линейным расположением фибробластов на длительные нагрузки, действующие в одном направлении и поэтому очень устойчивые к силам натяжения. Эта соединительная ткань образует сухожилия, связки, фасции, апоневрозы, а значит капсулы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 представляет собой в любом случае нарушение продольно, то есть параллельно, лежащих коллагеновых волокон. В результате появляется своего рода заплатка, которая со временем преобразуется в келоидный рубец. Их удаление почти всегда сопровождается рецидивом заболевания, делающим эту подколенную область еще более подверженной травме даже при более простых нагрузках. Что, собственно, и получается.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 и две боковые. А это означает, что и упражнение должно быть не менее четырех. Все упражнения нужно выполнять по 20-50 повторений. Мне удалось справиться с кистой Бекера безоперационным путем за два месяца. А за какое время это сможете сделать вы? Про лигаментоз. Лигаментоз в переводе с латинского языка означает жесткие, можно сказать, деревянные связки. Лигаментум. Термин является не совсем корректным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 Например, пять серий по десять приседаний. Выдох Х, при вставании разгибание ног, опускание на пятки. Выполнять с валиком, подушкой под коленом, постепенно уменьшая высоту валика. Болезненность в бедре, четырехглавой мышцы и голеностопном суставе, передняя верхняя сторона. Можно преодолеть, если опускаться на пятки, сидя в воде, море, реке, озере, ванне. После выполнения этого упражнения снимите нагрузку с голеностопного сустава выполняя вращательные движения. В заключение сделайте самомассаж указанных мышц ног. Но если болят колени, то прежде чем начать упражнение, я рекомендую пройти в любом центре кинезитерапии, работающем по методу Бубновского, миофасциальную диагностику, которая поможет разобраться, есть ли у вас артроз. Возможно, это артрит, гонартрит коленного сустава. Моя практика показывает, что 70% диагнозов гонартроза являются ошибочными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 и возвращает суставу функциональность. Хирурги предпочитают об этом умалчивать, видимо, это не входит в их полномочия, хотя... Сама по себе операция по замене сустава часто не решает проблему боли и хромоты. Если мышцы, сухожилия и связки ноги ослаблены или ригидны, их состояние не позволяет после замены сустава приступить к активным движениям, которые, собственно, и возвращают суставу функциональность.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 Лично я испытывал на своих суставах очень дорогие хондропротекторы, но результатов даже минимальных не получил, хотя принимал их в свое время после прощения подобных диссертаций. Эти бат происходят из привычного состояния больного человека — лени. Нелогично, не физиологично, бессмысленно, но дорого. Современная фармакология выросла из алхимии, занимающейся поиском панацеи, то есть лекарства от всех болезней.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 Очень часто диагноз не соответствует истинному состоянию сустава. Подчеркиваю, истинному, потому что сейчас артроз стали называть любую боль в суставе, хотя зачастую это только артрит. Между тем, артрит, артр, сустав, итис, воспаление – это заболевание сустава воспалительного или дистрофического характера, которое, в отличие от артроза, лечится без операций. Как видите, диагноз важен, поэтому на вопрос, можно ли при артрозе делать то-то и то-то, я всегда говорю, сначала придите на консультацию со снимками и собственными суставами, а мы проверим, уточним и назначим лечение. Что же касается каких-то анализов крови при артритах и артрозах, минимально сдаю следующее. СОЭ – скорость оседания эритроцитов, эритроциты – лейкоциты. Значение СОЭ выше 12 могут свидетельствовать о наличии таких аутоиммунных заболеваний, как ревматоидный артрит или болезнь Бехтерева. Нормальное СОЭ снимает подозрение на аутоиммунное заболевание. Я лично считаю, что любая диагностика, ориентированная только на жалобы пациента, рентгеновские снимки, снимки МРТ и УЗИ, является неполноценной безфункциональной диагностики сустава которую входит изучение подвижности сустава в различных позициях, силовая составляющая мышц и связок сустава. к тому же важно понимать функциональное состояние соседних суставов и поясничного отдела позвоночника. так получается, что сегодня все это изучает и исследует только современная кинезиотерапия на лечебных тренажерах МТБ. при выполнении упражнения в рабочей зоне сустава вы должны почувствовать сжжение мышц. Это является показателем достаточного кровообращения в зоне больного сустава. Обычно это ощущение возникает после 20-25 повторений. К сожалению, при больных коленных и тазобедренных суставах многие врачи рекомендуют велотренажер. Это ошибка. При такой оздоровительной нагрузке состояние суставных поверхностей ухудшается намного быстрее и тяжелее, чем происходит их восстановление. Многие люди ошибочно думают, что если во время оздоровительных упражнений ЛФК коленные суставы активно работают, например, при упражнении «велосипед», лежа на полу, то это для них бесполезно. Упражнения, при которых суставные поверхности интактны, то есть нет трения, мы называем декомпрессионными или упражнениями вне сустава. Велосипед, ходьба или даже плавание – это упражнения внутри сустава. То есть при их выполнении суставные поверхности трутся в контакте друг с другом. А это означает, что сразу после выполнения подобных упражнений усиливается воспаление, за которым следует боль, хотя создается иллюзия движения. Этим подчеркивается правило, существующее в кинезитерапии. Само по себе движение не лечит, лечит только правильное движение. Само по себе движение не лечит, лечит только правильное движение. О хрусте.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 При длительном покое, сон, однообразная поза, снижается продвижение жидкости в этих межклеточных пространствах сухожилий и мышц, поэтому они временно как бы высыхают, обезвоживаются, то есть происходит их дегидратация. Именно поэтому первые движения после нахождения в одной позе вызывают своеобразный хруст, это трещат сухие связки, сухожилия. Обратите внимание, что подобный хруст в суставах возникает только один раз, в суставах кисти – позвоночника и коленных суставах. При дальнейших движениях хруст пропадает, суставы смазываются. Чем сложнее строение сустава, например, коленного, тем больше хрустов. А вообще человек хрустит весь, только не слышит своих хрустов. Все дело микроциркуляции жидкости по капиллярам внутри мышц. По этой причине мы слышим хруст в основном в наиболее часто используемых суставах, о которых я уже упомянул выше. И эти хрусты возникают при движении. Бояться их не надо и придавать им большого значения не стоит. Физиологи говорят, что человек в среднем на 60%, а отдельные органы – до 85% состоят из воды, основного жидкого соединительного вещества, с помощью которого органы и ткани получают питание. Это называется трофика. Как вы понимаете, жидкость перемещается по телу с помощью мышц, насосная функция, поэтому нельзя допускать атрофии мышц и их последующего обезвоживания.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 Обратите внимание, что подавляющее число пожилых людей имеют слабые, зачастую атрофированные мышцы и сухую, дряблую, провисающую во многих местах кожу. При этом пожилых людей отличает малоподвижность в суставах и позвоночнике из-за малого количества воды в организме, поэтому от них исходит запах залежалой ткани. В отличие от молодых людей, у пожилых хруст в суставах похож на звуки сломанной палки. К тому же у пожилых этот хруст вызывает болезненность. Не надо сушить себя бездействием, ибо бездействие и малоподвижность быстро приводят к старению мягких тканей, состоящих из воды, а вместе с этим и к дряхлости. Чтобы этого не допустить, надо приучить себя регулярно, ежедневно делать гимнастику и соблюдать соответствующий питьевой режим. Три литра жидкости в течение дня, вода, чай, арбузы, дыни. Хруст все равно будет, но безболезненный и достаточно естественный. Поэтому не надо сушить себя бездействием, ибо бездействие и малоподвижность быстро приводят к старению, высыханию мягких тканей, состоящих из воды, а вместе с этим и к дряхлости. Скандинавская ходьба при болях в суставах. Скандинавская ходьба – это аэробная программа, позволяющая тренировать сосуды сердца и легких прежде всего для предотвращения и профилактики гипертонической и ишемической болезней. Эта ходьба на самом деле является очень интенсивной нагрузкой, при которой человек идет по земле в ботинках с лыжными палками в руках. Этими палками он должен интенсивно толкаться, только в этом случае это будет действительно скандинавская ходьба. А то, что я обычно вижу на улицах и в парках, это просто ходьба с палками, которые человек несет в руках.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 А при скандинавской ходьбе руками надо отталкиваться так, как будто идешь на лыжах, но не по снегу, а по земле. Даже лыжи – это сложная аэробная нагрузка, если к ней правильно относиться. А уж скандинавская ходьба тем более. Когда я занимаюсь скандинавской ходьбой, мне хватает 15-20 минут, и я за это время весь становлюсь мокрым и уставшим, и возвращаюсь домой с бьющимся сердцем. «Скандинавская ходьба – это занятие для здоровых людей». При артрите или артрозе суставов, прежде чем заниматься скандинавской ходьбой, сначала надо восстановить силу и эластичность мышц ног. Я считаю, что это хорошие нагрузки, правильные, адекватные и полезные, но только при здоровых суставах. И прежде всего при здоровых суставах нижних конечностей. Но и плечевые суставы тоже должны быть в порядке. Поэтому при артрите или артрозе коленных или голеностопных суставов, а тем более при артрозе тазобедренных суставов, Прежде чем заниматься скандинавской ходьбой, сначала необходимо пройти консультацию в нашем центре на предмет того, что можно, а чего нельзя. Сначала надо постараться восстановить силу и эластичность мышц ног, а потом уже заниматься скандинавской ходьбой. Поэтому скандинавская ходьба – это занятие для здоровых людей.